Приворотное зелье Айки Шонштейна. Аптекарский магазин Синий Свет находится в деловой части города между бауэри стрит и Первой авеню, там, где расстояние между ними наименьшее. Синий Свет полагает, что фармацевтический магазин не то место, где продают всякую дребедень. Духи и мороженое с содовой, если вы спросите там более утоляющие, вам не подсунут конфетку. Синий свет презирает современное, сберегающее усилия и фармацевтики. Тут сами размачивают опиум, сами фильтруют из него настойку и парегорик. По сей день пилюли тут изготавливаются наручно за высокой цептурной конторкой. На специально служащие для того кафельной дощечки, дозируют шпателем, скатывают в шарики с помощью большого и указательного пальцев, обсыпают женой магнезией и вручают вам в круглых картонных коробочках. Аптека стоит на углу, где стайки веселых растрепанных ребятишек играют, бегают в запуски, и становятся кандидатами на таблетки от кашля и мягчительные сиропы, поджидающие в синем свете. Айки Шонштейн был в нем ночным фармацевтом и другом своих клиентов. Так что повелось на иссайт, где сердце фармацевтики еще не стало ледышкой. Там аптекарь, как оно и следует быть, советчик, Исповедник и помощник, умелые и благожелательный миссионер и наставник, чью эрудицию уважают, чью высшую мудрость глубоко чтят и чьи лекарства, часто не притронувшись к ним, выбрасывают на помойку. От того-то повисший крючком и оседланный очками нос и тощие, согбенные под бременем познаний фигура Айки Шонштейна Были хорошо известны в ближайших окрестностях синего света, и ученые на зидании ночного фармацевта высоко ценились. Айки проживал и завтракал у миссис Ридл в двух кварталах от аптеки. У миссис Ридл была дочь. Ее звали Рози. Скажем, без обиняков, ведь вы, конечно, и сами догадались, Айки боготворил Рози. Ее образ вошел в его мысли столь постоянным ингредиентом, что уже никогда не покидал их. Она была для него сложным экстрактом из всего абсолютно химически чистого и утвержденного медицины. Во всей формокопеи не нашлось бы ничего ей равного. Но Айки был робок. Застенчивость и нерешительность служили ему плохим катализатором для преобразования надежд в реальность. Стоя за конторкой, он являл собой существо высшего порядка, сознающее свои особые достоинства и эрудицию, а за пределами аптеки это был тщедушный, нескладный, подслеповатый, проклинаемый шоферами ротозей в мешковатом костюме, перепачканном химикалиями и пахнущим слабительным из столетника и валерьяной на нашатырном спирте.